имплантированной в толщу существующего человеческого общества, не уникальна. Человеческая история насчитывает многие секретные группировки и движения. Цыгане могут считаться грубым аналогом нашего пути даже сегодня. Нет, в этом мы не уникальны. Но наш муравейник так же далеко отстоит от них, как они отстоят от примитивных пещерных людей. Мы, подобный колониальному протозаану, все мы в муравейнике крепимся к единому ветвящемуся стволу. И этот ствол упрятан в толще земли под другим обществом, верящим в то, что он тот кроткий, что наследует землю. Кроткий. Это слово – первоначально означало «немой и тихий». Бестолковый, какой-то сумасшедший был этот полет. Часовая остановка в О'Хара, быстрая пересадка на чартерный рейс в Портленде и шумный дискомфорт одномоторного самолета до Колумбия-Джордж. А затем в сумеречном небе перелет через весь Орегон в его юго-восточную часть. Мэри Вейл был не в себе, когда самолет пошел на посадку в аэропорту Лейк-Вью. И это его настроение подогревалось бурной радостью, закипавшей в нем. Когда он меньше всего этого ожидал, если говорить честно, когда он смирился с унизительным поражением, они его позвали. Они позвали Это совет о существовании которого он знал, но знал абстрактно: они избрали Джозефа Мэриуэлла как нашу надежду спасти хоть что нибудь из этой неразберихи. После смерти Пруджи и шефа на кого же еще не могли рассчитывать. они дали ему чувство личного могущества. которая, в свою очередь, подпитывала его ярость. Ему причинять такие неудобства. Отчет, переданный Мэри Вейлу в Портленде, не смягчил его настроение. Перуджи проявил, согласно отчету, преступную халатность. Провести ночь с подобной женщиной при исполнении небольшой самолет приземлился в темноте встречал его серый аэродромный автобус с единственным шофером тот факт что шофер представился как ваверли гаммэл специальный агент Фбр оживил подозрения которые мэри Уейл пытался отогнать от себя во время полета и это также подлило маслосла в огонь Им ничего не стоит бросить меня на сиденье волкам, подумал он, садясь в машину рядом с шофером, предоставив пилоту уложить его чемодан в багажник. Эта мысль жгла его на всем долгом пути из спортленда. Он смотрел вниз на редкие неверные огни и с горечью думал о том, что люди, там, заняты своими повседневными делами, едят, ходят в кино, смотрят телевизор, навещают друзей. В мечтах удобная, обыденная жизнь часто представлялась Мэри Вейлу его уделом. Обратной стороной мечтаний являлось понимание того, что спокойствие в жизни определялось усилиями, затрачиваемыми на его поддержание. Кто из них там, внизу, знал о его работе, на их благо, о приносимых им жертвах. Даже буквальное исполнение всех инструкций не может ничего гарантировать. Внезапное повышение не отрицало этого факта. В основе лежал универсальный закон, большой поедал маленького, и всегда находился еще больший. У Гаммела были волосы стального цвета и молодое лицо, черты которого предполагали индейских предков.